Глава 17. Дорогой посланец из крепости рассказал нам о том, что произошло в наше отсутствие. С интересом узнали мы о событиях, о которых ничего не подозревали в нашей глуши. Несколько индийских деревень были уже оставлены их обитателями, притом сожжены дотла уходящими. Очевидно было, что индейцы решили вести отчаянную войну. Но куда же ушли жители покинутых деревень? Этого не могли дознаться наши лучшие разведчики. Они только предполагали, что враги направились к югу. Отступление индейцев совершилось с такой таинственностью, что нельзя было найти никаких следов их переходов. Даже перебежчики и шпионы не могли открыть их убежище и только предполагали, что враги так тщательно скрывали место своего пребывания для того, чтобы безнаказанно устраивать засады, и нападать на плохо защищённые колонии американцев. Становилось очевидно, что индейцы не рискнут вступить в открытую борьбу с нами. Нам же было крайне трудно, чтобы, не сказать невозможно, отыскать нападавших в их трущобах. А количество наших врагов мне не также разъедились. Одни говорили, что индейцев не более 1000, другие увеличивали это число до 5000. добавляя сюда ещё столько же беглых негров, обсуждая дорогой все эти вопросы, мы понятно страшно волновались, особенно интересовала нас наша молодёжь возможность отличиться. Но жаждущие славы скоро опустили носы, поняв, что если враг скрылся в болотах, то нашему войску придётся плохо от вредных испарений, так что, пожалуй, легче будет заслужить венок из кипариса, чем победные лавры. Местные жители, не привыкшие к дисциплине и военному повиновению, то останавливались отдохнуть в тени, то пили водку из походных фляжек, иные углублялись в лес, преследуя оленей и диких индейек, другие желали поискать фруктов и ягод, замечания офицеров вызывали только более или менее подходящее оправдание. — Оставьте этих легкомысленных дураков, — сказал мне Гикман, — Видимо, и беспокойство о непослушании волонтеров. Пусть их забавляются. Держу пари, что они скоро сами изменят поведение. Я готов попасть в зубы первому встречному крокодилу, если в самом скором времени кто-либо из этих охотников не покончит свое земное существование». Слова старого охотника оказались пророческими. Один из молодых плантаторов, считавший себя в полнейшей безопасности, отделился от отряда и пустился преследовать оленя. Не успел он скрыться с наших глаз за первыми деревьями, мы услышали два выстрела, а несколько минут спустя лошадь несчастного юноши прискакала обратно без всадника и заняла свое место в срою. Немедленно сделали привал, и несколько человек отправились в разведку в направлении выстрелов. Вскоре на земле нашли бездыханное тело, молодого человека, пронзенное двумя пулями, но от врагов не осталось следа. Мы похоронили убитого на том же месте, где нашли, и затем продолжили путь. Урок был жесток, но настолько убедителен, что до конца перехода никто уже больше не отставал от ряда. Мы продолжали путь без дальнейших приключений, еще до захода солнца добрались до форта. С тех пор, как я оставил Форт Кинг, в нём появилось несколько новых офицеров, из которых, впрочем, никто не показался мне симпатичным. Прибывшие со мной волонтёры были размещены в казармах, так что там стало ещё теснее, чем было. Скотт состоял по-прежнему адъютантом, но я за последние недели почти забыл о его существовании. Впрочем, начальство не дало мне отдохнуть после дороги. Не успел я еще разместить людей и стряхнуть с себя дорожную пыль, как главнокомандующий потребовал меня к себе по неотложному делу. Оказалось, что меня ждало поручение, не из особенно приятных и уж никак не из почетных. Я должен был отправиться в качестве переводчика на свидание Соммата и другими вождями дружеских нам племен. Целью этого свидания было узнать, на каких условиях согласятся воины подчиниться этим вождям и присоединиться к нашей армии. Индейские вожди, о которых шла речь, находились в форте под нашим покровительством с самого дня собрания, окончившегося объявление войны. До переговоров с своими единомышленниками они должны были пробраться, как только стемнеет, на то же место, где было первое свидание. Как только солнце село и настали сумерки, мы отправились по дороге к уже известному мне бассейну. пользуясь отсутствием лунного света. Как и в первые свидания нас было трое. Генерал, правительственный агент и я. Идя на место, мы были крайне удивлены, не найдя там никого из индейцев, обыкновенно отличающихся замечательной аккуратностью. Между тем назначенный для свидания час уже настал. — Почему могли они запоздать? — спросил генерал. Но прежде чем агент успел ответить на этот вопрос, раздался знакомый грозный крик — — Йо-хо-хей! — и отдаленный шум борьбы. Минуту мы думали, что... Не было ли это хитростью, чтобы выманить караульный отряд из-за стен форта? Но вскоре пришлось убедиться в противном. До нас ясно долетали вопли и стоны. Очевидно, недалеко от нас происходила кровопролитная схватка. Но где и кто сражался? Мои спутники терялись в догадках. И чувствовали себя, по-видиму, не совсем хорошо. От меня даже не удивило. Я знал, что для их превосходительств храбрость не обязательна. Вероятно, наши друзья попали в засаду, устроенную им этим негодяем повелевым отсолы, решил наконец генерал Клинч, приходя немного в себя. Это, наверно, его штуки. Откуда только взялся этот дьявол? До вчерашнего дня здесь не было ни приятельских шайх. Мы слишком внимательно караулим окрестности. Вы правы, генерал, — сказал Томпсон, — не для чего ждать дольше. Раз наши друзья попали в западню, устроенных единоплеменниками, то они из нее не выберутся. Как знать, а может быть, они ускользнут и все-таки придут на свидание, — нерешительно проговорил генерал. Осторожность подсказывала ему, что вернуться в форт было куда безопаснее, но сознание долга службы все еще... Боролся с осторожностью, мне стало жаль старика. Если желаете, генерал, я останусь здесь, пока вы вернётесь в форт. Если кто-нибудь придёт сюда, то я дам вам знать. Я не мог придумать ничего более приятного для этих господ. Они с восторгом приняли моё предложение и поспешно удалились. Я остался один и очень скоро пожалел о своём безрассудном великодушии. И два мои спутника Удалились, как шум битвы прекратился. Я услышал победный крик и в ту же минуту ощутил среди шести краснокожих, окруживших меня тесным кольцом. Я попробовал сопротивляться, но страшный удар по главе оглушил меня, и я упал без сознания, не успев даже крикнуть о помощи. Когда через несколько минут я пришёл в себя, то увидел, что краснокожие Прежним окружают меня, но, казалось, они изменили свои рождённые намерения и обращались со мной почти с нежной заботливостью. Один из них держал мою голову на своих коленях, пока другой останавливал кровь из раны около виска, остальные смотрели на эту операцию с таким видом, будто боялись, что рана моя окажется слишком серьёзной. Я понял, что моей жизни не угрожает опасность, и что нейдцы не желают мне зла. И, говорив между собой в полголоса, один из них обратился ко мне на языке Семенолов. — Ты ранен, друг нашего друга. Но не опасно. Это я ударил тебя. Прости меня. Теперь темно, и мы не узнали тебя, друг восходящего солнца. Мы приняли тебя за злодея Томпсона. Нам нужна его голова. Куда он делся? Я указал на форт. — Не бойся ничего, — обратился ко мне один из воинов. Мы не хотим тебе зла, друг восходящего солнца. Мы хотим только отвезти тебя к нашему вождю. Для меня было очевидно, что мне нечего было опасаться. Так что я, окруженный краснокожими, пошел с ними не колеблесом. Они поместили меня посредине и быстро направились в путь в ту сторону, откуда только что был слышен шум битвы. Мы прошли уже около мили, когда, наконец, показалась луна и позволила мне рассмотреть лица моих спутников. Это были войны племени Миказанов, принадлежащего к партии патриотов, из чего я заключил, что мы идём к Отцеоль. Мне показалось даже, что я видел того, кто ранил меня на знаменитом свищань. Наконец, тропинка привела нас на лесную прогалину, на которой расположилось около сотни индейцев. В группе вождей, державшихся в стороне, я увидел Отцеоль. Поляна была покрыта трупами Некоторые лежали на спине и своими неподвижными, широко раскрытыми глазами, казалось, смотрели в небо. Все были скальпированы. Этот отвратительный трофей краснокожие победители привязывали к поясу или к ружью. Я понял точь-в-точь, что здесь произошло. Убитые были изменники, приверженцы Оматы. Эти вожди вышли из форта, отправляясь на условное свидание, но патриоты узнали по дороге они пойдут и устроили засаду, где большинство из них и было убито. Спас только Льюстогая с несколькими воинами. У Мата же и пятеро его приверженцев были захвачены в плен и ждали испить позорной смерти. Тот, кого Томсон назначил королём семинолов, должен был погибнуть от руки своего народа, не признавшего ставленника чужеземцев. Я подошёл, когда только что кончился суд над пленниками. и омат был признан изменником. Один из сопровождавших меня воинов направился с донесением к группе вождей, и вскоре по их разочарованным лицам я увидел, что ни меня они ждали и желали видеть. Никто не обратил на меня внимания, так что я свободно мог наблюдать за всем происходящим. Я понял, что изменник был приговорён к смерти. Оставалось исполнить приговор. Видимо, многие желали быть избранными для этого исполнения, так как всякий индейс считает величайшей честью убить врага, а тем более изменника. Сначала хотели было бросить жреби, затем большинство голосов решило уступить почётную обязанность Отсоли, чтобы дать ему возможность исполнить обещание, данное на священя. Взяв нож в руку, Отсола приблизился к приговорённому, сидевшему неподвижно, как бы Ничего не видя и не слыша. Окружающие подошли, чтобы видеть роковой удар, я сам не мог преодолеть своего любопытства и пробрался вперёд. Глубокое молчание царило вокруг. Отцоло торжественно поднял руку. Вот брызнет крови изменника, падающего мёртвым к ногам своего врага. Но нет. Но что Цол и только разрезал верёвки пленника. вместо того, чтобы вонзиться в его грудь. Амата стоял посреди врагов свободный, спокойный и решительный. Раздался шепот недовольства. Неужели отцу Ола отпускает на свободу изменника, которого осудил его народ? Нет намерения вождя иное. Амата, — строго проговорил он, взглянув на осужденного, — было время, когда ты был храбрым воином, уважаемым всеми семенолами. Белые люди обольстили тебя, и ты стал отступником и изменил своей родине. Несмотря на это, ты не умрешь позорной смертью. Я не хочу убивать беззащитного, но я должен и хочу отнять у тебя жизнь. Пусть же честный поединок решит на чьей стороне, правда. Дайте ему оружие, и пусть он защищается, если совесть позволит ему поднять на меня руку». Слова от Суолы не вызвали одобрения. Все были еще под впечатлением кровавого сражения. У многих болели полученные раны и негодование против Омматы было слишком сильно для того, чтобы позволить оценить великодушную волю вождя. Однако от Соло заставил подчиниться своему решению. Один из воинов принес Оммате такой же нож, каким был вооруженный от Соло. Индейцы образовали круг, оставив для противников довольно обширное пространство. Но борьба продолжалась недолго. Первым же ударом Ацолов выбил из рока Матты в оружие и свалил его на землю. Затем он наклонился над упавшим. Когда снова выпрямился, к блестящему лезвию его ножа бежала кровь изменника. Вождь Семенолов сдержал свою клятву и вонзил свой нож в сердце Матты. До сих пор вожди не обращали на меня внимания, однако... После того, что я видел, я несколько смутился. Несмотря на уверенние, захватившего меня индейца, беспокойство жаломое сец. Я всё же принадлежал к армии врагов этих краснокожих, и, требуя с впечатлением смерти, оматы легко могли подвергнуть меня такой же участи. Я был безоружен и в их власти. Но сомнение мои вскоре рассеялись. Покончив с оматы, отцел приблизился ко мне. и, дружески протянув мне руку, выразил сожаление в том, что я был ранен и взят в плен его людьми. Он объяснил мне, что это была ошибка, и, подозвав одного семенола, приказал ему проводить меня до форта. Я не чувствовал ни малейшего желания оставаться долей на месте, и только что разыгралась такая ужасная драма, и, прощавшись с вождем, последовала своим провожатам. Доведя меня до бассейна, индеец быстро удалился и, Я же вернулся в Форт без дальнейших приключений. По долгу службы я рассказал о всем увиденное, по мимо моей воли. Рассказ мой произвёл понятное впечатление на всех присутствующих. Тотчас же был отдан приказ о смотреть окрестности, и я должен был проводить сильный отряд на то место, где оставили индейцев. Само собой разумеется, что наши поиски оказались безрезультатны. На поляне мы нашли только трупы округ, к которых собирались уже волки, и шакалы и индейцы же исчезли бесследно.